Итак эти гордые, самолюбивые, жестокие бояре, думавшие только о себе, а не о своем бедном отечестве, каждый день забавляли маленького государя то новыми играми во дворце, то разного рода охотой в поле. Охота во все время, которое люди с таким весельем убивают невинных животных, ожесточает сердце. И дети, такие впечатлительные, имеющие детский, а не взрослый рассудок, в целях предохранения от дурных влияний, никогда не должны видеть охоту и тем более участвовать в ней. Бедный малютка Иоанн, наблюдая почти каждый день травлю диких животных, невольно привык, к жестокости настолько, что для него уже стало удовольствием мучить и домашних животных. Часто, сидя на высоком крыльце Кремлевского дворца, бросал он оттуда на землю комнатных собачек, кошек, кроликов. Белок, и когда одни несчастные визжали самым жалобным голоском от ушибов, а другие вовсе умирали, жестокий ребенок весело смеялся и радовался их мучениям, а безрассудные бояре говорили «пусть державный веселится». Для этой забавы Иоанн держал медведей, и часто, когда добрый народ сходился на Дворцовую площадь поглядеть на свое красное солнышко, надежду государя, Этот государь приказывал выпускать двух или трех медведей, которые бросались на всех, кто не успевал убежать от них. Так царственное дитя, одаренное от природы редким умом и великими способностями, проводило свое драгоценное время в период правления шуйских, которые старались отдалить от него всех умных, добродетельных и усердных бояр. Они использовали для этого все возможные средства, и многие были сосланы, заключены в темнице, даже лишены жизни. Среди жертв властолюбия шуйских, самым знаменитым, добрым и несчастным, был князь Иван Федорович Бельский, родственник государя. По уму и добродетелям он один мог быть достойным воспитателем Иоанна и правителем государства». Шуйские заметили это, и несчастный князь, несмотря на высокое место, занимаемое им в Боярской думе, несмотря на пользу, которую принесли России его советы во время нашествия хана Крымского и царя Казанского на нашей области в 1541 году, несмотря на его близкое родство с великим князем, был посажен в темницу, и вскоре умерщвлен в ней, без ведома Иоанна, по одному приказанию шуйских. И такое ужасное положение царского двора и всего народа продолжалось до тринадцатилетнего возраста государя. В это время два его дяди, князья Глинские, Юрий и Михаил Васильевич, ненавидевшие Шуйских, начали говорить племяннику, что ему пора отнять власть у жестоких бояр, управлявших от его имени, что пора объявить себя настоящим государем и, избавив народ от неслыханных притязаний, наказать главных тиранов. Иоанн, никогда не любивший Шуйских за их дерзкое обращение с ним и за то, что они всегда нападали на его любимцев, охотно выслушал совет дядей и, ничего никому не говоря, Вдруг 29 декабря 1543 года созвал к себе бояр и объявил им, что, видя, как бессовестно многие из них, пользуясь молодостью государя, грабит и убивает его подданных, он решился наказать виновных и прежде всех князей шуйских». Бояре были чрезвычайно удивлены смелостью маленького князя, до сих пор думавшего об одних только забавах, и прежде чем они успели опомниться, главный из шуйских уже был выведен на улицу и отдан на волю псарей, которые, в свою очередь, отдали его зверем на растерзание. Все молчали, никто из родственников и друзей несчастного не смел показать ни малейшего, ни удовольствия, Так грозен был вид тринадцатилетнего государя, и так искусно новые правители, князья Глинские, осуществили свой план. В тот же день всех шуйских и их приверженцев заключили в темнице или сослали в отдаленные места. Народ радовался падению своих притеснителей, воображая, что теперь все будут спокойны и счастливы. Но как жестоко обманулся он. Враги его не исчезли, а только переменили имя, и на место шуйских встали глинские. А государь, взрослея, не любил ни в чем противоречий и с малолетства, приученный к жестокости, не имел никакого понятия о сострадании и не жалел никого. Беспрестанно говорили то о гневе великого князя на одного из бояр, то о новом наказании другого боярина, то о ссылке третьего. Так одному придворному чиновнику за несколько дерзких слов отрезали язык. Так пятидесяти новгородцам отрубили головы только за то, что они осмелились пожаловаться Иоанну на притеснение, какие они терпели от бояр, его любимцев. Одним словом, первые годы молодости Иоанна IV предвещали столько жестокости и столько бедствий его подданным, что только одна беспредельная привязанность русских к своему государю – помогла им перенести их страдания. Не смей роптать на того, кто назначен был Богом, управлять ими, они усердно просили Господа умилостивить его сердце и послать ему умных и добрых советников, которые бы говорили ему о нуждах народа, а не о забавах и веселостях. Уже четыре года русские молились об этом и Иоанну Исполнилось семнадцать лет.